Часть первая. Если ты не готов, мы можем пока не начинать. До полудня гости в кофейню не заходили. Он стал первым. На нем была землистого цвета панама. Он не успел снять ее при входе, потом как вдруг застыл в оцепенении. Не ожидал, что кофейня рассчитана на одного сотрудника. Никаких помощников здесь нет, и внутри окажусь лишь я. Вот почему отступать уже было поздно. Он уселся кое-как на стул прямо у двери. Панама таки осталась у него на макушке, а его застывшее лицо обратилось к велосипеду, на котором он только что приехал. Всё вокруг казалось нереальным. Вдруг подул ветер, и оконное стекло едва заметно задрожало, как при землетрясении. В повисшем молчании не было нужды приветствовать друг друга или делать заказ. я словно робот достал чашку с блюдцем, и в тот миг, когда загремела кофемолка, крошечная кофейня увязла в еще более странной, мертвой тишине. Не выпив и половины чашки он встал. Я давно уже толкнул дверь кофейни и вышел на улицу, сбежав тем самым от любых разговоров или просьб оплатить счет, до да дошел еще до самого перекрестка, где решил дождаться его ухода. Но ждать мне пришлось долго, Он все не выходил. Я обернулся и бросил взгляд на кофейню. Тут-то и обнаружил, что хотя он и вышел уже за стеклянную дверь, но уселся одинокий под навесом у клумбы, где яростно курил сигарету. Сигарета прогорела уже до фильтра. При каждой затяжке его щеки вваливались, но он все грыз ее, не отпуская, в точности проигравшийся в пух и прах игрок, что не в силах принять поражение. Глава 1. Говорят, после той выкуренной сигареты Ло и Мин вернулся домой и слег. Он забрался на крышу, где стоял железный стул, на котором он любил читать. Стоило ему оторвать взгляд от книги или газеты, как перед ним простирались далекие горы, беспрерывной чередой тянущиеся вдоль реки. Должно быть, это случилось вскоре после полудня. хотя некоторые говорят, что уже вечерело, потому как одна женщина по соседству снимала тогда белье с балкона. Она увидела, как почтенный господин Ло вдруг встал со стула и, словно повинуясь неведомому приказу, в считанные секунды перелез через перила. Женщина пронзительно завизжала. Соседи один за другим выбежали из своих домов. Староста района лично привёл отряд взаимопомощи и поддержки. а с улицы вывернула полицейская машина, припарковавшись в ожидании у въезда в переулок. Когда почтенному господину Ло помогли спуститься, поддерживая под руки, в лице у него не было ни кровинки, ноги подкашивались, и ни на один вопрос он не мог ответить. Сгустившись над местом происшествия тишину, разрывала лишь плач женщины-соседки. Снова и снова она повторяла полицейским, что произошло. Сперва. Она заметила стаю голубей. Она переехала сюда пять лет назад, но столько голубей, вдруг взлетевших разом, никогда еще не видала. Несколько дней спустя я пошел на рынок за продуктами. Прежде хорошо знакомые продавцы вмиг ко мне охладели, а рассевшиеся по обочине дороги лоточники хоть и продавали, что я просил, но глаз на меня не поднимали. Когда я закончил с покупками и исчез из их поля зрения, Они склонили головы и принялись что-то обсуждать. Казалось, что весь маленький городок в один голос выражал затаённую обиду в перемешку с гневом, и я, точно преступник, с поникшей головой, покинул место происшествия. В других случаях я сталкивался с людьми, которые не прочь были завязать разговор. Пусть они меня и не знали в лицо, всех их переполняло одно и то же чувство. Только открыв рты, Они тотчас же выражали беспокойство господине Ло и Мине, расхваливали его как благодетели их маленького города, расписывали его манеру общения с людьми его добросердечность и милосердие. Возле его дома часто собирались бездомные, поскольку Ло Сан в любое время готов был выйти к ним и накормить. Слухи о добрых делах Ло и Мина – это чистая правда. Один мой друг, состоящий в волонтерской организации, Лич мне рассказывал, что в последние несколько лет Лок каждый месяц снимал со счета в кредитном союзе деньги и сразу же раскладывал их по конвертам. За исключением денег для далеких от него благотворительных организаций, куда требовалось отсылать заказные письма, оставшиеся парадные конверты, большие и маленькие, он складывал в корзину своего велосипеда и, с усердием Санта-Клауса, развозил лично. Даря радость всему маленькому прибрежному городку, Словно туда уже пришли новогодние праздники. Я слышал также еще одну душевную историю, которую жители городка любили передавать из уст в уста. Как-то раз новенький почтальон принес письмо к дому Ло, однако сам Ло Мин в то время гулял на свадьбе. Тогда почтальон трижды прокричал у стен его дома. «Аноним!» Сбежавшись на крик соседи, взглянули на подпись на конверте, И все узнали, что это очередная расписка о получении пожертвования. Так, Лои Мину, вовсе не стремившемуся к славе, воздалось наконец по заслугам за его добрые дела, а благодаря новому почтальону с этого дня за ним закрепилось трогательное прозвище анонима. С тех пор как Лои Мин заболел, все мысли жителей поселка были обращены только к нему. Они точно из раза в раз разогревали вчерашнюю остывшую еду. Их восхваления сливались в одну мелодию и круглыми сутками разносились по всем улицам и перекресткам городка, так что приходилось слушать их снова и снова. И каждый раз они звучали с ноткой тепла, трогая за душу. Пусть даже для меня, после вкуса от этих воспоминаний полнилось совершенно иной скорбью. Но вы не сомневайтесь, когда я только познакомился с Ло и Мином, меня переполняло точно такое же уважение к нему, вплоть до того, что я искренне считал. Без него наше общество многое бы потеряло. Впрочем, как и каждый из нас по отдельности. Пропади с глаз долой его исполненные изяществом манеры, никогда бы мы не обрели пример для подражания, согревающий наши души. Даже когда случилось то, что полностью разрушило мою, едва оперившуюся жизнь, Я по-прежнему не стал выносить это на публику. Мир извне нуждается в гармонии. Маленький городок все еще грелся в лучах славы, исходивших от их героя, и мне оставалось лишь надеяться, что он сможет жить. Только пусть он живет ясно все осознавая, чувствуя иногда скрытую насмешку в предназначавшихся ему рукоплесканиях, испытывая временами те мучительные страдания, что он принес другому. Только так он будет помнить, что есть человек, который никогда его не простит. Вот почему, когда я узнала его внезапной болезни, будем откровенны, сердце мое болезненно сжалось, и боль эта отдалась в костный мозг. А говоря на чистоту, душа моя надрывалась тоской.